Глава 14. Гейнев. Алёна. В замке царила суматоха. На самом деле, если не приглядываться, это даже не бросалось в глаза. Чуть больше стражи, меньше порядка. Караульные расставлены друг к другу ближе, чем обычно, и десятки солдат в самом саду, по которому нас отправили гулять днём. Вот только калаяр не присутствовал. Похоже, Красный дракон был занят иными делами. Может, оно и к лучшему. С нашего разговора со Златаном прошло несколько часов. Наступил вечер, и я стояла у окна, наблюдая, как алый диск клонится к горизонту. Бордовые вечерние пицы на башнях замка казалось ещё ярче, а белые птицы, приютившиеся на краях выглядели словно подтёртое ластиком пятно что ли, шели краски интересно, как много времени у нас осталось сколько ещё спокойных вечеров впереди ты не нервничаешь спросила Снежана не огглянулась я на девушку мы обе находились в её комнате я не хотела привлекать внимания и идти в покое в восточной башне днём поэтому и напросилась в гости Я была рада тому, что не потеряла ее расположение после вчерашнего поступка, и это отнюдь не заслуга моей хитрой умности. Просто девушка весь день витала в розовых облаках, отвечала с запозданием и улыбалась самой себе. Теперь же она сидела на постели и нервно мяла носовой платок. Почему? удивленно спросила она, моргнув. Вдруг тебя исключат. Я вновь задумчиво посмотрела в окно. Рано или поздно это случится, отозвалась я о про себя добавила. Я сделала всё, чтобы это произошло. На самом деле, я буду даже рада, если меня исключат и Золотой дракон поручит какое-нибудь тайное занятие. Например, я бы могла изучить древние записи с наговорами. Кстати, совсем забыла рассказать о том, что почти могу их читать. Похоже, я много чего упустила из виду. Но ведь кто-то может и остаться, выждав паузу, произнесла Снежана. Прямо смотреть на меня девушка избегала, и я понимала почему. В её глазах я оставалась одной из невест Красного дракона. А судя по результатам сегодняшнего завтрака, она получила очевидную фору. Возможно, её даже мучила совесть. Пусть останется та, что действительно испытывает чувства к господину Заливиру. Я улыбнулась самой себе и оглянулась на подругу. А как насчёт тебя? спросила драконица, повернувшись ко мне. Хм. Это хороший вопрос. Калояр немного не мой тип. Ну, может, разница в возрасте для меня слишком большая, и не знаю, но кровь не кипит. Я могла представить красного дракона своим другом, но не любовником. У брата короля имелось всё, чтобы понравиться девушке. Однако человеческие чувства устроены куда сложнее. Эрна нерешительно начала девушка, поднявшись на ноги. Подошла ближе и лишь тогда продолжила. Хм, у тебя остался кто-то за пределами замка? Так обеспокоенно и с такой жалостью на меня ещё не смотрели. Что? Нет. Отрицательно покачала я головой. Если кто-то и остался, то не за пределами замка, и уж точно не в этом смысле. Я даже посмеялась. Не снижанием не сочувствовать. Ей бы о себе заботиться. Ведь если мы со Златаном не изменим сюжет, трагические события не обойдут её стороной. Хотя теперь, скорее всего, Калайар не лишится руки, а это может внести существенные коррективы. Изначально по книге Красный дракон после ранения потерял много крови и его чудом вынесли из замка. А вот его уже почти не в эту уберечь не смогли. Анна попала в плен. Тенеицы питались магией пленных, а после заявления Златана об истинном происхождении Эрны Коляды мне казалось, что они не ограничивались только колдовской силой твари. Внезапно Снежана негромко ахнула и в испуге отнылась. Вскоре я поняла, что её напугало. От моих рук поднимался красный дымок. через какое-то мгновение трансформируясь в алых бабочек, быстро трепетавших крылышками. Мои глаза расширились. Я испытала едва ли не больший ужас, чем подруга, от того, что могло сейчас произойти. "Хардвин!" крикнула, замирая и ожидая, пока мною сотворённые создания отлетят подальше. За это время Снежана успела запутаться в пышных юбках Девушка очень любила многослойные платья и рухнуть на пол. Дверь сотряслась, слетела с петель и рухнула на пол. Внучка по моей вине пострадало имущество замка. Дракон ворвался внутрь, уже держала донь на эфесе меча и недоумённо замер, не обнаружив врагов. Бабочки, они взорвутся. Я нечаянно их создала, бросила я, присаживаясь на корточки. парыф ветра оттупавшие на пол двери снова поднёс их ко мне по идее как только они соприкоснутся с твёрдой поверхностью то взорвутся возможно я и сама могла с ними справиться но пока даже не представляла каким образом но спасибо судьбе что меня охранял такой сообразительный и с подходящей врождённой способностью дракон Аллых существ окружили щиты, что искажали пространство словно мыльные пузыри. Несколько секунд ничего не происходило. Снежана, отползшая к кровати, замерла, впрочем, как и я. Грянул хлопок, который заставил лаковые, окружившие мою магию, замерцать, покрываясь сотнями мелких разрядов. Казалось, они вот-вот не выдержат, распадутся. выпуская губительную силу в мир, но они выстояли. Я облегчённо выдохнула, опуская руки, которыми инстинктивно прикрыла голову. Всё произошло так быстро. Поднимаясь, обеспокоенно посмотрела на Снежану. Я могла прикончить нас обеих. Спасибо, обратилась к Хартвину. В этой ситуации героем был он. Зелёный дракон шумно втянул воздух и сказал: "Думаю, нам пора идти в общий зал. Нынешнее исключение из отбора сделали публичным мероприятием, и я даже не знала, плохо это или хорошо. И постарайтесь следить за эмоциями. Постараться следить за эмоциями легче сказать, чем сделать". Но после этой катастрофы, которую едва удалось миновать, я точно попытаюсь себя контролировать. Что это было? Снежана поднималась на ноги, отряхивая юбки. Она часто дышала, но, видимо, со спугом справилась. Извини, пожалуйста. Я не всегда могу держать магию под контролем. Шагнув к ней, я помогла привести одежду в порядок. Извини, Больше такого не повторится. Надеюсь, я могу это обещать. Девушка вскинула голову, несколько секунд глядела на меня, а потом её глаза изумлённо расширились. Так это ты? Ты подожгла то дерево? Это же тысячелетнее дерево. Да, да, только не кричи и не говори об этом никому. Я едва подавила желание закрыть ей рот ладонью, бросив косой взгляд на Хардвина, заметила, что зеленый дракон нахмурился. Конечно, он-то знал, что тот взрыв моих рук дело и хранил тайну. Да и я чуть позже поняла, что это было из-за дерева и сколько проблем у меня прибавится, узнай жрецы храма Ведана имя виновника, леди. Эта информация не должна попасть в чужие руки. Надеюсь на вас можно положиться. Стражник впервые за всё время обратился к девушке. Видимо, она удивилась, потому что спустя миг охотно закивала. Я расслабилась и отошла, опуская плечи. Хардвин приблизился к окну, открывая ставни и выпуская наружу сферы с клубившимся внутри чёрно-красным дымом. Как только они оказались за пределами комнаты, дракон развеял щиты, державшие всю эту субстанцию вместе. Магия расплылась в воздухе едким облаком, что кружился за ветками, и даже значительно рассеявшись, не потерял насыщенного оттенка. Я задумчиво смотрела на плоды своей магии. Снова бабочки. Кровавые бабочки. Потому что если я не смогу их контролировать, они обязательно кому-то навредят. Час от часу не легче. Я поглядела на часы, стоявшие на тумбочке рядом с тем самым зеркалом с наговорами. Думаю, нам и правда пора, произнесла как можно спокойнее. Как мои волосы. Снежана приблизилась, подняла руку и что-то поправила. Теперь хорошо. Моё платье не сильно помялось. Нет. Ты прекрасно выглядишь. Улыбнулась и я. Было даже приятно видеть кого-то настолько необремененным заботой о своей жизни. Ее мысли, наверное, витали около Калаяра. Ну что ж, неплохо. Я рада, что сделала хоть что-то для этого мира. Мы вышли из Снежан, и спокойно в снежаны, как раз в тот момент, когда за девушкой пришла ее служанка. Именно она должна была отвезти ее в зал, где пройдет исключение. Хотя сегодня, по мнению многих, на этом мероприятии будут и приятные события. По заведению итогов предшествовал танцевальный вечер. Стоило появиться новой провожатой, и Хардвен исчез, затаившись среди многочисленных колонн. Вот он был, но стоило отвернуться, его уже нет. поразительная способность. Коридоры больше не казались мне хитроумным сплетением ходов. На самом деле, они даже имели систему. Помимо главного здания, замок состоял из нескольких пристроек, соединённых между собой крытыми ходами. Исходя из этого, можно было не затеряться. Мы спустились на один этаж ниже столовой и прошли с десяток караульных, прежде чем достигли высоких двустворчатых, пока ещё закрытых дверей. Должно быть именно там состоится действо. Я проносила одно платье весь день, тогда как остальные девушки сменили наряды не менее двух раз: перед прогулкой по саду и перед вечерним событием. И последний вариант туалета оказался самым нарядным. В былые времена я бы почувствовала себя неуверенно, возможно, даже смутилась, что выгляжу хуже остальных, но при нынешних обстоятельствах мне было откровенно наплевать. Ко всему прочему я обладала иными взглядами на моду. Лучше просто, удобно и изящно, нельзя перегружать деталями. И моё серое платье с пышными полупрозрачными рукавами лентой цвета хвои и вышивкой из изумрудных листочков, что украсила всю правую сторону наряда от верха лифа до начала юбки, почти соответствовала этим правилам. Благо у меня получилось коротко смахнуть пепел от подпаленного мною стола, поэтому ткань осталась чиста. Вскоре нас пустили внутрь, в богато украшенное помещение с высокими полукруглыми сводами потолков, с запечатлёнными на них фресками. Там были изображены драконы всевозможных оттенков. Их чешуя блестела, отражала написанное красками солнце, но самым прекрасным из них всё же оказался золотой дракон. Некий мастер использовал чешуйки, изготовленные из металла, чтобы выделить его на фоне остальных. Он отражал реальный свет камней, которых здесь разместили великое множество, и поэтому тоже ярко сиял. На небольшом подъёме находился скромный оркестр из 12 человек. Мраморная плитка на полу была вся испечена коричневыми прожилками и звонко отражала цоканье каблуков. Тебе не кажется, что с Дариной что-то не так? Прошептала Снежана, указывая на невесту. Я проследила за ее рукой взглядом. Девушка оделась, как всегда, броско в фиолетовое платье с открытыми плечами и подобранными в тон крупными украшениями. Волосы, уложенные плавными кудрями по спине, чуть смягчали образ, но что-то действительно было не так. Лицо ее почти потеряло свои хищные черты. Глаза будто стали чуть больше, и кожа показалась мне немного светлее, но это могло быть виной освещения. Похоже, она меняет внешность, удивлённо отозвалась я. Скорее всего, изменения занимают время, но её лицо точно становится другим. Ничего себе. Дарина заметила наши взгляды, сама довольно ухмыльнулась и отвернулась, вновь прячась за маской невинности. И теперь он будет моим. Это вопрос пары денек. Так вот что значили ее слова. Она меняется, чтобы стать той идеальной девушкой для Златона, поэтому так радовалась. Осознание этого оставило неприятный осадок. Но ведь обо мне он думал и меня целовал. Его ладони касались моей шеи, и меня он убеждал в чём-то большем. Нет, дракон практически прямо говорил, какой характер носит его внимание. Губы запылали, я попыталась прийти в себя. Я застряла на перепутье дорог, не зная, какая предназначена для меня. Во-первых, оставалось изольда. Во-вторых, не самое мудрое решение связываться с королём. Им свойственно иметь одну жену и множество любовниц. И пусть в этом вопросе златан по книге показался мне весьма порядочным, я уже не раз убедилась, что порой реальность отличается от написанного. В-третьих, ни ему, ни мне нельзя отвлекаться. Нападение тенейцев приближается день ото дня, и наконец четвёртое, что относится лишь к моей сущности и желаниям. Уже сейчас я испытывала страх, неоправданный и глупый, будто если откажу я, то найдётся так, кто скажет да. Но последний пункт действительно глупый. Если золотой дракон так быстро переметнётся к другой То зачем мне такой нужен? Я совсем-совсем не о том думаю, укорила себя, опуская взгляд на свои ладони. Всё из-за этого тела, драконья, одним словом, оно сильнее, чувствительнее. Тихая музыка внезапно прекратилась. Двери с другой стороны зала распахнулись, впуская внутрь целую процессию, состоявшую из колаяра, Агния и нескольких незнакомых мне драконов. Кажется, пригласили ещё кого-то, чтобы никто из нас не остался без пары на танцах, прошептала Снежана, склонившись ко мне. Хм, да, согласилась я с ней. Девушка сообразила быстрее меня. Скорее всего. Я отделилась ото и дья к стене. Мне было не до официальных речей Колояра. За какие-то несколько часов отбор превратился для меня в ничто. Моя жизнь перестала от него зависеть. Даже пропади я сейчас свою основную миссию я выполнила, сообщила о надвигавшейся опасности. Пока не поведала прочитанную историю, даже не осознавала, насколько это для меня важно. Я искренне желала, чтобы у всех, с кем я познакомилась за столь короткое время, всё сложилось хорошо. за исключением определённых личностей, конечно. Хотя цель выбраться из этой передряги живой до сих пор со мной, сдаваться я не собиралась ни за что. Эти несколько дней сделали меня сильнее и мудрее. И я покажу, на что способна, ведь не зря именно меня засунули в это проблемное тело. Отчаянно, почти без страшно, убедительно. Так я собиралась пройти свой путь. Музыка заиграла, появились пары. Я упустила их из виду, когда Снежана оказалась в объятиях красного дракона. Остальные невесты тоже отыскали себе спутников, а вот мне необходимо было спрятаться. Разрешите пригласить. Словно из ниоткуда возник огнёй. Мужчина протянул мне руку, держа вторую за спиной. будто английский джентльмен на приёме Я удивлённо посмотрела на его ладонь Извините, но я не танцую Фраза сама по себе противоречила мероприятию я обязана была танцевать Тогда мы с вами сделаем вид, что ведём крайне оживлённую беседу Спустя мгновение нашёлся огневик И зачем же Чуть ее подсказывало, что не все так просто. Агний встал рядом, таким же зорким взглядом, как и я, минуту назад оглядывая зал. Злат он просил обеспечить вам компанию, и боюсь, если я не исполню его просьбу, кто-нибудь может пострадать, отозвался дракон. Он перебарщивает, произнесла я, хотя меня должно было смущать вовсе не это. Отношение Злата на Заливира ко мне совершило такой кульбит, что меня до сих пор не отпускало ощущение поездки на американских горках, где после каждого подъёма обязательно следует сокрушительный спуск. Мужчина внимательно посмотрел на меня. Что вы сотворили? Как сделали так, чтобы он забыл о покушении? Агний переживал, пусть по его внешнему облику и не скажешь. слишком спокоен наверняка златан решил скрыть правду даже от лучшего друга не доверяет нет скорее всего перестраховывается несколько секунд я молчала мне предстояло принять важное решение вы знаете его гораздо лучше меня тихо проговорила я наша беседа не предназначалась для чужих ушей Об этом мужчине, в отличие от короля, я не знала секретных сведений, известных лишь ему. Если они и упоминались в книге, то я благополучно их проглядела. Главные герои на то и главные, что все внимание уделяется им. Как по-вашему, что могло настолько кардинально изменить его отношение ко мне? Сегодня я даже побывала у него в кабинете. Хардвин провел через тайный ход. А дурманить золотого дракона невозможно, околдовать тоже. Так ответьте мне, почему я вдруг ни с того, ни с сего заслужила доверие? Музыка звучала всё громче, похоже, приближаясь к своему пику, а пары кружились всё быстрее. Окажись, я среди них тот, давно бы нарушил ровный ряд. Хмм. Вы выдали какие-то сведения о предателях? Предположил дракон и сразу же покачал головой. Нет, не то. Он задумчиво сощурился, а я решила дать ещё одну подсказку. Прямо выложить всё на блюдечке казалось рискованным, да и зла там за это по головке не погладит. Откровение с огненным магом лишь моя инициатива. Но разве тот, кто защитил короля собственной жизнью, не достоин уважения и внимания? Пусть этого события еще не произошло, но я-то ведь в курсе, на что пойдет Агний ради друга и правителя. Золотой дракон ошибается, держа его в неведении. Я даже знаю о предположительных родителях Эрны. Уверен, вы в курсе этого. Все разведывательные задания король поручает вам. Агний нахмурился, шагнул чуть ближе, вглядываясь в мое лицо. не там ищет, подумала я. Хм, вн. Он замолчал, не произнося этого вслух. Мужчина был достаточно сообразителен и имел на равку да спокойнее, чем у Златана. По крайней мере, ярость или злость не затуманивали его разума. Я молча покачала головой. Какая-то магия снадобья А где настоящая? Посыпались вопросы. Благо музыка все еще играла, и это было нам на руку. Так и знала. Он решил, что я изменила внешность, а настоящая Эрна заперта в темнице. Настоящее тело здесь, но вот именно я, похоже, заблудилась, если можно так сказать. Опустив на мгновение взгляд, подняла его вновь. Однажды я задала вам вопрос. Тогда, когда вы вели меня в восточную башню, я шагнула ближе, чтобы ни одно слово, сказанное мною в следующую минуту, не достигло чужих ушей. А будущим мужчина сразу догадался о чём я. Да. Удивительно, что вы запомнили. Я запоминаю все странности. Кивнула, принимая к сведению. Хотите верите, хотите нет, но мне пое что известно об этом самом будущем. Я знаю, что мои слова похожи на бредни сумасшедшего или рассказ той, что пытается лишь всё запутать. И всё действительно сложно. Но что ещё важнее, вы не должны никому об этом говорить. Наверное, упоминание последнего даже не требовалось, агний был очень надёжен и ни с кем, кроме короля, не стал бы обсуждать подобные сведения. Я сама удивлена, что правитель мне поверил, но как я вижу, вам он не сказал и думаю, продолжит молчать в ближайшие дни. А я считаю это неправильным. Мой голос превратился в шёпот, а музыка в эту секунду звучала громче всего. Поэтому, чтобы слова не тонули в общем шуме, мы стояли очень близко друг к другу. Всего несколько сантиметров отделяло наши лица. И я осознала это лишь когда мелодия резко оборвалась. Я моргнула, отступила. Беспокоиться было не о чем. Я не сообщила огню фактически никаких деталей возможных событий, но зато теперь он хотя бы примерно понимал происходящее. Я вновь балансировала на качелях. Правильно поступила или нет? Но ведь не зря изначально именно магу огня я собиралась рассказать сюжет. Николаяру не злато, но а ему. Развернувшись, я осмотрела зал. Невесты собирались в кучку, а красный дракон остановился неподалеку от возвышения с музыкантами. Его волосы были собраны в хвост, и алы и кончики, как всегда, привлекали взгляд. Благодарю вас всех за этот вечер, заговорил он, а я из косы посмотрела на Агню. Всё же мне важна была его реакция. Пока он продолжал стоять рядом, руки были сложены на груди, брови сведены к переносице. Похоже, он тщательно обдумывал услышанное. Надеюсь, вам было так же приятно проводить со мной время, как мне с вами. А теперь перейдём к самой тяжёлой части вечера. К Олайару подошёл человек, державший в руках серебристый поднос с письмами на нём. В каждом находилась бумага для казначейской конторы на определённую сумму компенсации невыбранным девушкам. Как никак останется всего одна, та, что и станет женой могущественного дракона, но остальные хотя бы получат утешительный приз. Со стороны это всё казалось платой за товар. в нашем конкретном случае вознаграждением за потраченное время но все стоявшие здесь знали условия и согласились на них хотя конечно в их силах было прямо сейчас отказаться от предложенных денег стали звучать имена первое второе третье четвёртое и наконец красный дракон взял пятый конверт скорее всего последний поглядел на него, чуть замешкался. Эрна Коляда, произнёс Колояр. Я не знала наверняка, но предполагала, что именно так всё и будет. Результат благосклонности златана и наоборот, как мне казалось, угаснувшего расположения его брата. Я вышла вперёд. В рядах девушек, чьё имя названо не было, воцарилась радость. Лишь Снежана стояла широко раскрыв глаза и комкая юбку платья. Похоже, моё исключение стало для неё куда большим потрясением, чем для меня самой. Я подошла к дракону. Колайар смотрел на меня дольше, чем требовалось. Возникло напряжение. Мне стало не по себе, и я отвела взгляд. Я не чувствовала вины, скорее неловкость. Если даже Агний не знал происходящего, то Красный дракон тем более. Какой со стороны ему казалось эта ситуация, я даже представлять не хотела. Может быть, сейчас он видел во мне невинную овечку, что внезапно обратилась гадюкой. Среди людей бывает даже такое, казалось бы, невозможное. Всё происходило мучительно медленно. Мужчина поднял с подноса конверт, протянул мне Но когда я взялась за противоположный край, разжал пальцы не сразу. Когда же бумага всё-таки оказалась в моих руках, я учтиво склонила голову и поблагодарила, а потом, будто ни в чём не бывало, вернулась к остальным. К этому времени огней уже куда-то пропал, а мне оставалось лишь дождаться завершения представления. Когда всё наконец-то закончилось, нам сообщили, что личные служанки проведут исключённых девушек в их покои и помогут собрать вещи. Отбытие завтра. И я уже было собиралась уходить, рассчитывая, что Хардвин, как всегда дожидавшийся меня снаружи, знал, что делать. Но меня неожиданно остановили, перегородив путь. Извините, леди, с вами желают поговорить. сказал подошедший слуга. Глянула на такой желанный выход, где скрылось большинство девушек, и повернула в обратном направлении, последовав за провожатым прямо в двери, из которых явился красный дракон и его свита. За ними оказался коридор, а чуть сбоку в тени притаилась ещё одна комната. Думаю, в моменты празднеств её использовали, чтобы уединиться. Может, вернуться? Мне не нравится, что рядом нет Хардвина. Но двери уже открыли, и по ту сторону я увидела Калаяра. Дракон стоял у столика, на котором обнаружился графин с янтарной жидкостью. В руках у мужчины находился полупустой стакан. Кроме брата короля в помещении больше никого не было. По спине прошли мурашки, но я глубоко вдохнула, намереваясь больше не терять самообладание этим вечером. В моей ладони всё ещё покоился тот самый конверт с казначейской бумагой, суливший мне весьма существенную денежную выплату. Вы хотели со мной поговорить? спросила я, решив, что просто молчать не имело смысла. Да, проходите. Он указал на кресло. Я прошла вглубь помещения, но на предложенное место не села, а осталась стоять рядом. Мне показалось, что вы были даже рады, когда вас исключили, продолжил Калояр, проводив меня взглядом. От было его расположения не осталось ни следа. А мне показалось, что вы нашли девушку, что пришлась вам по душе. Зачем я здесь? Он не хотел меня исключать? Или все же это из-за Златона? Дракон поставил стакан на стол. Давайте поговорим на чистоту. сказал он. А я только этого и ждала. Хорошо, согласилась настороженно, следя за приближением мужчины. Колайяр сделал пару шагов навстречу и остановился. Я оставил тебя в отборе в первый раз, потому что чувствовал, что ты нуждаешься в помощи, но теперь не уверен, что мой поступок был правильным. Он на мгновение отвел взгляд. А я, посмотрев на наполовину пустой графин, подумала, сколько он успел выпить. Хотя дракон не выглядел опьяневшим, у меня появился ещё один повод для беспокойства. Златан слишком заинтересован в тебе и не видит очевидной опасности, добавил брат короля. Мне вновь оправдываться, доказывать, что я никому не желаю зла? Хм, нет, надоело. Я молчала, а мужчина подошел ближе. Это ведь из-за тебя пострадал мой помощник. Я ничего не делала. Упрямо смотря в одну точку выдавила я. Лажжжж, бросил он. Его ладонь сжалась в кулак, и я услышала хруст костяшек. Сердце загрохотало в груди и прося отдуматься и сказать что угодно, лишь бы заставить Калоярова успокоиться. Но вот лимиты правды я сегодня уже исчерпала. Да и ситуация подсказывала, что Красного дракона стоит держать в неведении. В своих эмоциях и мыслях он слишком прямолинеен и творчески мыслить не умеет. Вот главное различие между ним и братом. Поэтому ему не стоит всё знать. Я ничего не делала. Глаза дракона полыхнули огнём, и я зажмурилась. Несколько секунд прошло в звенящей тишине. Я могу заставить выкинуть тебя из замка. Голос мужчины был сухим и хриплым, зла там тобой одержимый, делает необдуманные поступки. Столь громкое заявление почему-то разозлило меня. Пусть я не так долго знаю правителя, но у меня была фора, и я абсолютно уверена, что даже старший брат не заставит его плясать под свою дудку. Золото ну прям, своеволен, горд и точно не одержим. Заставить? Извините, но я покину замок только если так решит мой король и никак иначе. Это вовсе не то, что стоило говорить разозленному мужчине. Я попятилась. Ты слишком самонадеянна. Если я скажу ему, то он последует моему совету. Спустя мгновение отозвался красный дракон, отходя. Наблюдая, как он вновь наполняет стакан жидкостью из графина, я спросила: "Почему? Почему он последует вашему совету?" Колайяр едва поднял на меня взгляд и ответил: "Таков уж Златан. У него передо мной долг". Я стояла, как громом поражённая. Я ведь искренне восхищалась старшим заливером, но его ответ меня разочаровал. "Вы имеете в виду то, что уступили ему трон?" По его лицу я поняла, что попала в точку. Нет. Он ничем вам не обязан. Судьбу не выбирают. У каждого она своя. В моей груди будто разростался огненный шар. Пусть слова жгли горло, но я должна была их произнести. Вас готовили к этой участи, и это несомненно ошибка предыдущего короля, как и то, что вашему брату пришлось выевать за своё место. Вам предоставилась возможность поступить правильно, и вы сделали свой выбор. Но не слишком ли требовать плату за то, что по рождению принадлежало Златану? Тяжёлая ситуация порождала не менее сложные решения. Вот только поведение Колояра на манер "я ему помог, и теперь он будет должен мне всю жизнь" выглядело очень недостойным в моих глазах. Стакан с грохотом поставили на стол. Я встряхнула. "Да что ты?" Яростно начал красный дракон надвигаясь на меня. В этот момент у меня едва ли не вся жизнь пролетела перед глазами, но о сказанном я не жалела. Брат! Резкий рык сотряс стены комнаты, будто молния надвое расколовшая землю. Я порывисто обернулась, чувствуя, как сердце стучит где-то в горле. Слатан Нервы натянуты и как струна, готовы были лопнуть. Не думала, что буду так рада его видеть. Глаза мужчины сияли золотом, всю его фигуру окружил ареол магии. В комнате словно стало светлее. Лицо монарха каменило и излучая один лишь гнев. И я не была уверена в том, что прямо сейчас он контролировал себя. Дверь в помещении оказалась распахнута, и самое удивительное, я даже не заметила, как он вошел. Неужели злат он все слышал, все, что я сказала? Идем. Тяжело смотря на колояра, взором, в котором сверкал расплавленный драгоценный металл, дракон протянул руку ко мне. Ничего не оставалось, кроме как подчиниться, и чужие пальцы крепко сомкнулись на моей ладони. Впредь, если пожелаешь поговорить с моей личной гостьей Калаяр, тебе надо будет договориться о встрече со мной. Не дожидаясь ответа, Златан повернулся спиной и потянул меня за собой. Его рука горела огнём и сжимала мою всё сильнее, а запах мужчины трансформировался во что-то терпкое и горькое, что я никак не могла охарактеризовать. Сразу в коридоре мы наткнулись на Агния, но король, не останавливаясь, направился дальше.